Гадание Чирыкова-Ордынского «Принцессе Анне Леопольдовне». По-русски Анна Леопольдовна понимала плохо. И для того, чтобы уяснить себе русскую речь, должна была мысленно переводить ее по-немецки. Переводя, она незаметно для самой себя дополняла рассказ гадателя запечатлевшимися в ее памяти подробностями, отчего этот рассказ выходил для нее еще более поразительным. Ну, «А буду ли я счастлива?» Черыхову Ордынскому нужно было сказать, что она непременно будет счастлива. И он произнес. «Ты будешь счастлива. Ты увидишься еще с тем человеком, которого любишь. Он приедет сюда посмотреть в твои ненаглядные очи». «Это обращение продавца амулетов на «ты» было и непривычно, и жутко для Анны Леопольдовны, и усиливало как-то ее веру». «Да». Ты увидишь его, если сумеешь устранить препятствия. «Какие?» – Чирыков ниже наклонился к ее руке и, как бы читая по ней, заговорил опять. «Есть человек, которого ты боишься. Дрожишь, когда входит он, которого ты ненавидишь. И ты права, он добра не желает тебе. Пока власть его над тобою не сбудутся твои желания». Но у тебя самой может быть большая власть. Такая власть, которая у одной тебя будет в русском царстве. И тогда будет все то, что ты желаешь. Но для этого нужно сбросить чужую власть. Нужно действовать. Смысл этой речи был слишком понятен для принцессы. Она вздрогнула и боязливо оглянулась кругом. «Я знаю, что ты думаешь, что ты одна» что некому помочь тебе. Неправда? Все его враги – твои друзья и помощники. А у него теперь остались на свете только одни враги. Значит, весь свет – твои помощники. Это действительно был ответ на мысль, промелькнувшую у Анны Леопольдовны. И она слушала теперь гадателя почти с суеверным уже страхом. Ты думаешь еще что все эти твои помощники разрознены, что нужен человек, который соединил бы их и сделал бы решительный шаг. И такой человек есть. Он возле тебя военный, храбрый, старый, рассудительный. Когда ты захочешь говорить с ним, чтобы он действовал решительно, На день на средний палец это кольцо». И Ордынский подал принцессе небольшое кольцо с черным гладким камнем, на котором были вырезаны меч и жезл. Весь заговор в этом кольце. Принцесса машинально, как бы помимо своей воли взяла кольцо. Чирыков взглянул на нее. Она была бледна, как полотно. Юлиана, заметив ее бледность, поспешила увести ее. Ну что, заговорил? спрашивали в девичий, когда провожали князя Бориса, и девушка, проводившая его, утвердительно кивнула головой. Заговорил. Офицер в караульном помещении дворца благодушно лежал на диване и курил кнастер, Крепкий табак Пуская облака синего Крепко пахучего дыма Печка жарко натопленная Хорошо грела комнату Ему было тепло Лежал он удобно Табак не успел еще прикуриться Как это всегда бывало в карауле Под конец дежурства Где нечего делать другого, как курить Офицер щурил глаза Словно кот У которого чешут за ухом И испытывал такую, казалось, лень Что ни за что не встал бы с дивана И вдруг в дверь просунулась голова вестового Ваше благородие, вас спрашивают Кто спрашивает? Неизвестно, какой человек Гони его вон, говорит по государственному делу Офицер велел впустить человека Вошел Иволгин Офицер следил в это время за кольцом из дыма, которое очень удачно вышло у него, и только когда дым рассеялся окончательно, перевел глаза на вошедшего. «Что за знакомое лицо! Редко попадается такое скверное», — подумал он. «Достаточно раз увидеть, чтобы не забыть его». «Где я его видел?» Но тут офицер неожиданно спустил ноги с дивана и почти крикнул «Да это ты, братец?» Теперь он узнал Иволгина, которого видовал прежде во время дежурства по тайной канцелярии. От товарища, бывшего дежурным там во время последнего неудачного ареста князя Черыкова-Ордынского, когда вместо него был захвачен Густав Берон, он знал эту историю и знал, что особым ордером приказано было бывшего сыщика арестовать каждому чину, который знал его в лицо, где бы он его ни встретил. Только когда офицер воскликнул «Да это ты, братец!», Иволгин опомнился относительно того, что задумал было сделать. Вся его бодрость и деятельный вид исчезли, и он тупо и дико уставился на офицера, который оглядел его с ног до головы, кликнул солдат и, не говоря ни слова, велел взять его. «Извольте погодить», – заговорил Иволгин, видя, что принимаются серьезные меры. «Позвольте мне сказать вам только одно. Ведь если бы я не имел важной причины явиться сюда, я не пришел бы, так как заведомо знаю, что меня арестуют. Уж если я явился сюда, так значит, по серьезному делу вы, конечно, изволите исполнить приказание начальства арестуете». «Но только вы слушайте!» На офицера, казалось, эти слова произвели впечатление Он сделал знак солдатам, чтобы они погодили и переспросил Но какое дело?» «Прежде всего, необходимо сейчас же послать несколько верных людей, чтобы немедленно был арестован один из опаснейших врагов его светлости герцога Берона, князь Чирыков-Ордынской» Услыхав это имя, произнесенное Иволгиным, офицер рассмеялся, махнул рукою и сказал солдатам «Ведите его вон!» «Да нет! Позвольтесь! Я вам докладываю по силе слова и дела!» По закону, раз было произнесено слово и дело, необходимо было забирать всякого, против кого это было произнесено Офицер задумался, а затем спросил «Где же этот Чирыков-Ордынский?» «Здесь? Во дворце?» Это показалось уже более чем странным. Офицер не мог придумать, каким образом этот так долго разыскиваемый князь Чирыков-Ордынской мог очутиться вдруг во дворце, и можно ли поднимать тут переполох в силу этого доноса. Он заблагорассудил написать рапорт дежурному камергеру о том, что бывший сыщик Иволгин по слову и делу указывает «в самом дворце Чирыков-Ордынского». Через несколько времени при посредстве Камергера пришла небрежно написанная карандашом на клочке бумаги записка на немецком языке самого регента-герцога о том, чтобы не нарушать спокойствие императорской резиденции, а сумасшедшего сыщика Иволгина, которому везде чудится Чирыков ордынский отправить на излечение. Получив эту записку, офицер на этот раз решительно сказал солдатам про Иволгина «Уведите его!» и сам вышел на крыльцо караульного помещения, так как отправка арестованного была по личному приказанию герцога. Между тем Иволгин, едва вывели его на улицу, во все горло закричал, показывая на спокойно шедшего по другую сторону продавца амулетов. «Вот он! Ей-богу же! Держите!» Но солдаты зажали ему рот. Редко, когда люди, поставленные высоко в служебной иерархии, знают, что значит истинная работа и труд. Правда, они всегда охотно держат при себе людей, которые работают и трудятся, и награждают их как нужных для себя людей. Но наряду с этим иногда и пустяки принимают за важное дело, если эти пустяки затеяны каким-нибудь лицом, пользующимся протекцией и связями. И ничто более не может оскорбить истинного человека дело, как то, когда наряду с его трудом поставят какую-нибудь затею, иногда совершенно пустую и ничтожную. Так было со стариком Минихом, которому пришлось возиться с проектом густого Берона о переделке солдатских шляп в картузы для лучшей солдатству теплоты и покоя. Говорили, что это идея самого регента, И Густав Берон сам разрабатывал проект о картузах и занимался им. Старик Миних с молодости, упорным трудом пробивший себе дорогу, вступивший в русскую службу из-за границы по предложению русского посла Долгорукого, видевший царствование Петра и прошедший суровую школу великого императора, в которой работа была действительно работаю, должен был теперь в угоду обстоятельствам возиться с пустяками, который делал в сущности от безделья брат регента и как генерал-фельдмаршал серьезно обсуждать проект о картузах. Он работал как вол, когда при покойной государыне дело шло о кадетских корпусах, которые учреждались для образования молодых людей, о тяжелой кавалерии, которой не было в русской армии, наконец, об упорядочении русских прав. Это были действительно серьезные вопросы, которые требовали и осмотрительности, и знания дела. Но картузы вместо шляп решительно не могли вызвать сочувствие деятельного и серьезного старика графа Миниха. Он читал проект и удивлялся, как можно было исписать столько бумаги по такому вопросу и рассматривать картузы даже с исторической точки зрения». Он несколько раз отрывался от чтения и с усилием принуждал себя приняться за него вновь. В дверях раздался осторожный и тихий голос. «Мы не помешали? Можно войти?» Миних вообще был бы рад, если бы ему помешали. Но тут... Помимо этой радости, он был доволен еще и теми, которые помешали ему. Он узнал голос сына и увидел в дверях стройную фигурку его молодой жены, входившей вместе с ним. а, -а, -а Киндершан, Детки!» – проговорил он, откидываясь на спинку кресла и протягивая им руки. Доротея быстро подошла к нему, протянула ему свои руки и звонко поцеловала его в щеку. «Все за бумагами!» «Это должно быть очень скучно!» «Вот мы заехали помешать!» Заметив, что свекра не в духе, она постаралась растормошить и развеселить его, как только может и умеет делать это счастливая молоденькая женщина, желающая передать всем окружающим испыток своего счастья. «Ну, папочка, милый, улыбнись! Полно, ведь весело, хорошо все! Ты посмотри, какая погода на дворе! Прелесть! Мы с Аганом выехали с утра!» Несмотря на то, что в этот день погода была отвратительная, с какой-то грязью падающей с неба, старику Миниху, посмотревшего в окно и согретому лаской, дышавшей жизнью и радостью Доротеи, показалось действительно, что день был прелесть. «И что за милая жена у тебя!» Молодой граф Иоган, все время с улыбкой следивший за Доротеей, проговорил. «Да, и представьте себе, я каждый день нахожу в ней новые достоинства». «Сегодня еще я ей говорю, что ей нужно купить новое платье для будущей свадьбы ее сестры Бины, а она мне говорит, зачем мне новое платье, мы лучше отложим эти деньги. Когда же сестра будет венчаться, то я и в старом могу быть на ее свадьбе». И мы условились и на будущее время поступать так, чтобы экономить по возможности на нарядах и понемножку составлять из этого капитал, один процент с которого отдавать в пользу бедных. Доротея густо покраснела и, смутившись, шепнула мужу. «Ах, Аган, ведь это же был секрет. Я вовсе не хотела гордиться этим». Но иоган пояснил ей очень определенно, что у него секретов от отца нет. «Ну, где же вы были?» Доротея, как бы желает тут же доказать мужу, что она каждое его слово принимает к сведению, и что у нее тоже нет никаких секретов от его отца, принялась до педантичности подробно рассказывать свекру о том, куда они ездили в это утро, что делали, что говорили, и даже о том, что думала она. Все ее мысли были, разумеется, о муже и о ее любви к нему».